И юноша сказал, поговори с нами о дружбе. И он ответил, говоря, ваш друг – это ответ на вашу потребность. Он – ваше поле, которое вы засеваете любовью и убирайте с благодарением. Он ваш стол и ваш очаг, ибо вы приходите к нему со своим голодом и ищете его ради покоя. Когда ваш друг излагает свое мнение, вы не убоитесь «нет» в вашем собственном мнении, но и не удержите «да». А когда он молчалив, ваше сердце не перестанет слышать его сердце. Ведь Без слов в дружбе все помыслы, все желания, все ожидания рождаются и разделяются с радостью, которая не восклицается. Когда вы расстаетесь с другом, вы не печалитесь, Ибо то, что вы любите в нем больше всего, может стать яснее в его отсутствии, подобно тому, как гора для альпиниста виднее сравнины. И пусть дружбе не будет иной цели, кроме углубления духа. Ведь любовь, которая ищет чего-либо иного, кроме раскрытия своей собственной тайны, это не любовь, но сеть, заброшенная перед собой, и только не дающий прибыли будет в нее пойман. Пусть самое лучшее, что есть в вас будет для вашего друга. Если ему дано знать отлив вашей волны, пусть он узнает и ее поводок. Ибо кто есть ваш друг, которого вы должны искать часами, чтобы убить? Ищите Его всегда часами, чтобы жить. Ведь это Ему дано восполнить Вашу потребность, но не Вашу пустоту. И в сладости дружбы пусть будет смех и совместные радости. Ибо в мелочах, как в каплях росы, находит сердце свое утро и освежается.